Что ты сегодня пасмуре? Я? Нет. Ты, верно, Моцарт, чем-нибудь расстроен. Обед хороший, славное вино, а ты молчишь и хмуришься. Признаться, мой реквием меня тревожит. А? Ты сочиняешь реквием? Давно ли?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 Мне совестно признаться в этом. В чем же? Мне день и ночь покоя не дает мой черный человек. За мною всюду, как тень, он гонится. Вот и теперь, мне кажется, он с нами сам третей сидит. И полно. Что за страх ребячий? Рассей пустую думу. Бомарше говаривал мне, слушай, брат Сальери, как мысли черные к тебе придут,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 Он же гений, как ты да я. А гений и злодейство, две вещи несовместные, неправда. Ты думаешь? Ну, пей же. За твое здоровье, друг, за искренний союз, связующий Мацарта и Сальери, двух сыновей гармонии. Постой. Постой, постой, ты выпил без меня? Довольно сыт я, слушай же, Сальери, мой реквием.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 Не замечай их. Продолжай. Спеши еще наполнить звуками мне душу. Когда бы все так чувствовали силу гармонии, но нет, тогда бы не мог и мир существовать. Никто бы не стал заботиться о нуждах низкой жизни. Все предались бы вольному искусству. Нас мало избранных счастливцев праздных. пренебрегающих презренной пользой единого прекрасного жрецов. Неправда. Но я нынче нездоров. Мне что-то тяжело. Пойду засну. Прощай же. До свидания. Ты заснешь надолго, Моцарт. Но ужель он прав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 Ватикана.